Об этом было стыдно думать и невыносимо признаваться даже себе. Но девушка уже размышляла о таком варианте. Император Ракнара не станет воспитывать чужого наследника, а значит, предпочтет забыть о своей бывшей ученице. Но, с другой стороны, думы о подобном исходе дела означали и то, что девушка всерьез рассматривала вариант получения свободы, путем своеобразной продажи своего тела. То есть она едва не уподобилась тем, кого так презирала в свое время. «Ты прав», — с трудом выдавила из себя Эвелина. «Я не должна так себя вести. Это неправильно». Голос девушки дрогнул, едва не сорвавшись в последний момент. Но мужчина предпочел сделать вид, будто ничего не заметил. Он скрестил руки на груди и вновь отвернулся, показывая, что разговор завершён. Ближе к вечеру Эвелине удалось справиться со своим волнением, и она даже подремала пару часов. Впрочем, отдыха это не принесло. Даже в чутком забытии девушка продолжила напряженно раздумывать над тем, что ждет ее с Далеоном ночью. В облике зверя Она будет практически неуязвима как для оружия, так и для магии. Жаль только, что мужчина вряд ли согласится прятаться за ее спиной. Впрочем, он не сумеет угнаться за перекидышем. Ей просто надо быть на полшага впереди. Но прежде всего необходимо обуздать зверя, его стремление убивать. Делеон разбудил девушку, когда в поселке уже наступила ночь. В округе было темно и тихо, лишь изредка раздавался протяжный скрип деревьев, сгибающихся под тяжестью снежного покрывала. — Скоро взойдет луна, — негромко сказал мужчина, легонько погладив Эвелину по волосам. Та сразу открыла глаза, словно и не спала вовсе, потянулась и тут же метнулась к окну, напряженно выглядывая в разрывах туч звездное небо. Узникам повезло. Снежные ненастья, царившие весь день, улеглось. На черном бархате небес нестерпимыми искорками света помигивали равнодушные звезды. Девушка зажмурилась и по-звериному принюхалась. Близость часа превращения будоражила кровь, заставляя перекидыша нервничать. — Все хорошо, — тихо поинтересовался мужчина, — и тут же осекся, увидев зеленый отблеск бешенства в темных глазах имперки. — Все нормально, — прошептала Эвелина, силой сжимая кулаки. — Я справлюсь. Я обязана. — Ты можешь отказаться? — робко предложил Делеон. — Попробуем воспользоваться моим первым планом. — Поздно. Девушка чувствовала, как в груди рождается... Знакомая волна животной ярости. Лучше отойди. Мужчина не стал перечить. Он с удивлением ощутил, что сейчас по-настоящему боится свою бывшую тень, которая пока даже не начала превращаться. Эвелине не надо было смотреть на Дариона, чтобы понять его чувства. Зверь уже начал пробуждаться в ее душе, щедро делясь своим обостренным нюхом. Девушка физически ощущала, как запах страха распространяется по комнате. «Слабак».